Тридцать третье. Пустяковое учение. Льюнь споткнулся на пороге комнаты Чинтяня. Стопка потрепанных книг едва не вылетела из-за его рук, но прежде чем он смог удивленно воскликнуть, кто-то сделал это за него. Чинтян держал иглу и одну за другой прокалывал мозоли на руках Ян Дженмина. Движения Чинтяня были очень аккуратными. Он ввел иглу, слегка надавил на нее, зажал валдырь и дело было сделано чинь ловко и быстро повторил процедуру, мучая своего хрупкого главу клана и заставляя его кричать от боли. — Будь нежнее! чинь ты что, носильщик? Ах! Примечание. Здесь имеется в виду, что Чинь-Тянь очень грубо обращается с Даши-Сюном. Нет, я, вероятно, мясник, — апатично ответил Чинь-Тянь. Прояви хоть немного уважения к старшим. Ай! Янь Джин Мин чуть не свалился со стула. — Кому какое дело до меча? Я больше не буду тренироваться! Льюнь поспешно закрыл дверь на случай, если клан фуяо потеряет последнее достоинство. Впервые молодой господин Янь, точнее, глава клана Янь, заработал мозоли, практикуясь с мечом. Он страдал из-за этого, изрыгая вереницу ругательств и не обращая внимания на то, что потерял лицо перед своими ши-сюнами. Хань Юань стоял в углу, с трепетом наблюдая за Янь Джин и выглядел так, словно деревянный меч Фуяо оставил какой-то след в его сердце. — Я только что наткнулся на это, — объяснил Ли Юнь, раскладывая стопку книг на столе и стараясь не обращать внимания на вопли главы клана. — Это аналог истории острова Цен -Лун в которых записано несколько важных событий, касающихся каждого известного клана на протяжении многих лет. В некоторых упоминается о нас. Примечания. Анналы. Погодовые записи событий, связанных с жизнью города, области или страны. «Упоминается о нас? Что там написано?» – спросил Хан Юань, вытянув шею. Самая ранняя запись датируется созданием острова Цинлун. Старейшина клана Фуяо вместе с двумя учениками пришел поздравить владыку острова, — сказал Ли Юнь. Его имя идет самым первым в списке гостей, что кажется весьма почетным. Ян Джин Мин зашипел от очередного укола и взмахом руки отмахнулся от слов Ли Юня. «Пропусти упоминание о первых днях процветания и перейди к той части, где наш клан начал угасать». Ли Юнь вернулся к пролистыванию страниц. Насколько я помню, о, вот оно. По какой-то причине, вернувшись с небесного рынка, шестой глава Фуяо внезапно объявил, что он собирается упростить клан и что каждый из наставников мог взять себе только двоих учеников. Его преемник, однако, отменил это правило и принял в общей сложности 18 учеников. Все они боролись и интриговали друг против друга. И в результате мало кто выжил в борьбе за пост главы, Вот тогда клан постепенно начал угасать. «Неужели?» Ян Джин Мин достал печать. «Кто-нибудь из вас желает забрать ее? Я не хочу этих трудностей. Я хочу собрать вещи и вернуться домой». Но никто не обратил на него ни малейшего внимания. Ли Юнь зарылся в заплесневелые старые книги и сказал. «Я думаю, тогда правила изменились, чтобы запретить внутренние распри. И после этого...» Наш клан произвел довольно много темных заклинателей, включая даже двух господинов-байминов. «Трех», — поправил его Чинтянь. Линю вздохнул. «Хорошо, трех. Но что еще хуже, в аналах также записан старший нашего клана, являвшийся преданным сторонником астрологии. Он считал все методы совершенствования и техники владения мечом ерундой и не учил своих учеников ничему, кроме астрологии». В его поколении даже искусство владения деревянным мечом Фуяо было почти утрачено. Был еще один старший, который увлекался путешествиями. Говорят, что во время его пребывания на посту его последний ученик встречался с ним лишь раз в жизни. Но тот, кто скрыл клан Фуяо от глаз людей в реальном смысле, на самом деле был нашим Шидзу. Но о нем не так уж много упоминаний. Сказано лишь, что он всегда держался особняком, и предпочитал совершенствоваться в уединении. Каждый раз, когда открывался небесный рынок, он посылал сюда учителя и... сам знаешь кого. Примечание. Шидзу. Буквально, дед-наставник. Почитаемый предок. Здесь речь идет о господине баймине Говоря об этом, Ли Юнь поднял голову и произнес. «Даже несмотря на все это, клан Фуяо в то время...» В самом деле возглавлял первую десятку. Ян Джельмин был побежден. «Теперь я понимаю. У нашего клана долгая история. Он изобиловал темными заклинателями и всевозможными уродами. Что же мы за прославленные заклинатели? Видимо, причина, по которой мы все еще существуем, в том, что какой-то обеспокоенный предок на небесах благословляет нас. Что же нам тогда делать? Собираться ехать домой?» — бестактно спросил Хан Юань. Чин Тянь и Ли Юнь одновременно уставились на него. «Я не был первым, кто это сказал. Это был Даши Сюн!» — закричал Хан Юань, чувствуя себя несправедливо обиженным. «Только что меня вызвала к себе владыка острова цинлун. Он пригласил нас на некоторое время остаться здесь», — медленно произнес Янь Джин Мин, облокотившись на стол. «Он сказал, что после Небесного рынка будут проходить лекции» и что он приготовил для нас места. «Как долго продлится это некоторое время? Разве мы не возвращаемся на гору Фуяу?» спросил Ли Юнь с легким беспокойством. «Трудно сказать», — саркастично ответил Янь Джимин. «Этот Анченчен выглядел так, будто нищенствовала два или три десятилетия, но все говорят, что она путешествовала некоторое время». лиюнь принялся нервно покусывать ногти. Но я слышал, что Владыка острова удалился от общества на долгое время. Почему он вдруг захотел, чтобы мы остались? Я не знаю. Говорят, что в прошлом они с учителем были друзьями. В течение многих лет Янджинмин жил в уединении на горе и успел отрешиться от тягот обычного мира. Кроме того, наставление учителя перед уходом просто стекли с него как с гуси вода. Так что теперь Янджинмин практически ничего не знал и не смел советоваться с другими. Между тем, его голове проносилось так много мыслей, что в конце концов это измотало его как морально, так и физически. «Медная монетка!» Ян Джин Мин пнул Чин Тяня. «Положи свой резец, подними голову и скажи что-нибудь!» Этот жест сбил Чин Тяню всю концентрацию, и Ци вокруг его руки рассеялась, в результате чего талисман превратился в бесполезный мусор. Он взял обычный нож, очистил им поверхность дощечки и бесцветным голосом спросил «Сказать что?». С тех пор, как они с вырвались из безмятежной долины, чинь только и делал, что упражнялся с мечом и совершенствовался. Всякий раз, когда кто-нибудь приходил к нему, в его руке обязательно оказывался деревянный меч или резец для заклинаний. Ян-Джин-Мин несколько раз пытался остановить его, чуть не ввязавшись в драку, Но Чинтянь попросту не воспринимал это всерьез. Только тогда Янджельмин понял, каким беспомощным чувствовал себя учитель, пока был жив. Чинтянь убрал стружку и неторопливо сказал. «Есть ли у нас что-нибудь, что другие хотели бы получить? Красота главы клана? Не льсти себе!» Эти жесткие холодные слова удручая его шесюнов и фактически положили конец их короткому собранию. Ли Юнь и Ян Джин Мин обменялись смиренными взглядами, не зная, что им делать с этим третьим шиди. В конце концов, никто из них не был свидетелем смерти учителя. Ян Джин Мин подмигнул Ли Юню, подав тем самым своеобразный знак. Ли Юнь понял намек и, прихватив с собой Хан Юань, ушел. Ян Джин Мин же, напротив, остался в комнате Чэнь Тяня. Он небрежно подхватил книгу с последней записью о клане Фуяо, и принялся молча читать ее рядом с чинтянем тянем До самых сумерек никто из них не обращал друг на друга никакого внимания, пока не появился Сюэцин с ужином. Сюэцин удивленно возрился на Янь-Джиньмина, который все еще не хотел уходить. Молодой глава клана. — Принеси мои вещи, я поживу здесь несколько дней, — совершенно спокойно приказал Янь-Джиньмин. Не обращая внимания на всегда безразличное выражение лица Чинтяня, которое, казалось, пошло трещинами. Почему бы тебе просто где-нибудь не заблудиться? Не посоветовавшись с Чинтянем, Ян Джин Мин сказал всё её "Я боюсь, что он слишком тяжело воспринимает смерть учителя, поэтому я останусь здесь, чтобы понаблюдать за ним несколько дней". Мальчик скривился. Через мгновение он с большим усилием выдавил из себя «Да, Шисюн, ты слишком много беспокоишься. У меня все хорошо». «Делай, что я говорю». Ян Джин Мин проигнорировал его слова и встал, пройдясь по комнате под пристальным взглядом Чин Тяня. Он готовился к отличному времяпровождению. Очевидно, Ян Джин Мин постепенно овладевал искусством быть главой клана. Когда дело доходило до практики владения мечом, он начинал скандалить крича, что бросит все и вернется домой. Но когда он уже собирался воплотить свои слова в жизнь, он все же вспоминал о печати. «Кстати, позови людей», — сказал Ян Джельмин, «и приберись здесь. Разве ты не видишь волоски? Кроме того, достань мою курильницу и скажи Сяо Юээр приготовить благовоние». Прежде чем Чентянь успел что-то сказать, Ян Джельмин уже завершил процесс присвоения его комнаты. Затем он усадил Чентяня за обеденный стол и потребовал. — Приготовься к ужину. Чентянь молча потянулся за палочками для еды, но прежде чем он успел прикоснуться к ним, Ян Джин Мин шлепнул его по ладони. — Помой руки! — нахмурился он. Так как слуги все еще находились в комнате, Чентянь не хотел бросать вызов своему Дашисюну, недавно вступившему на пост главы. Поэтому, посмотрев на Янь-Джельмина несколько секунд, чинь опустил руки в таз с водой, после чего снова потянулся, чтобы взять чашку. И тут же получил вторую затрещину от Янь-Джельмина. «Пить чай перед едой? Да что с тобой такое?» промолчал. У него было предчувствие, что этот день не закончится хорошо. «Начни с холодных блюд. Как можно чередовать холодные блюда с горячими?» «Кто просил тебе подавать десерты, когда основной прием пищи еще не закончен?» «Что? Ты используешь одну и ту же тарелку для риса и супа? Ты что, издеваешься? Этот баклажан не очищен. Разве можно есть неочищенные баклажаны?» У Чин Тянья кончилось терпение. Он бросил палочки на стол и встал, чтобы уйти. «Что ты собираешься делать?» – спросил Ян Джин не в силах понять, что происходит я плохо себя чувствую и не могу проглотить ни куска сказал чентянь я собираюсь попрактиковаться с мечом на заднем дворе каждое утро и вечер Чтянь упражнялся в фехтовании в течение двух часов без перерыва но сегодня он чувствовал что двух часов недостаточно он хотел тренироваться всю ночь наконец вымотавшись и почувствовав необходимость вернуться он обнаружил что его комната была проклята Даши Сюном и превратилась в паутиную пещеру. Примечание. Пещера, принадлежавшая нескольким злым женщинам-паукам в путешествии на запад. И зло, сидевшее в этой пещере, не впустило его. «Иди, прими ванну! Ты хочешь лечь спать таким потным?» Выражение лица Чин сказал сказала Ян Джин что да. Это было именно то, что он собирался сделать и что он всегда делал так раньше. Поэтому молодой господин Янь повернулся и сразу же позвал Сюэ Цина. «Принеси мне чистую простынь!» Когда Сюэ Цин ушел, чинь прикрикнул на него. «Ты не можешь просто вернуться к себе!» «Нет, только посмотри на себя! Я должен присматривать за тобой! Ты каждый день допоздна занимаешься с мечом!» На лбу чинь вздулась вена. Проигнорировав вопрос Янь-Джиньмина, он сказал... «Я не буду спать с тобой!» «Ты думаешь, я хочу спать с тобой?» Ян Джин Мин кипел от злости. «Даже разделочная доска мягче твоей кровати!» Чин Тянь повернулся с твердым намерением уйти. «Отлично! Я пойду на кухню спать на разделочной доске! Глава клана Дэшусюн, пожалуйста, делай, что хочешь!» Ян Джин Мин крикнул озадаченным слугам, стоявшим за дверью. Верните его. Чентянь всегда обращался с другими, даже заслугами с горы Фуяо, несколько отстраненно и вежливо. Так что он, конечно же, не стал ввязываться в драку с этими невинными людьми. Таким образом, Ян Дженмин добился своего. Парчёвые одеяло, привезённые из страны нежности, заставило Чентяня чихать так сильно, что из его глаз потекли слезы. Ян Дженмин с отвращением бросил в него платок. И сказал, нахмурившись: "Что-то не так с твоим носом?" Чинтянь поднял поток двумя пальцами, протянул руку и отбросил его в сторону. Затем он взял книгу о запретных заклинаниях, сказав: "Я думаю, это с твоими мозгами что-то не так". Ян Ченмин накрыл Чинтяня с головой и выхватил у него книгу. "Спи". Отдай обратно. Они подняли возню, и сон тут же как рукой сняло. Книга оказалась в шаге от того, чтобы быть разорванной на части. В конце концов, Чинтянь ослабил хватку, в то время как Ян Джельмин воспользовался этим, отбросив несчастные письмена, и погасил свет. Оказавшись в темноте, Чинтянь обиженно заскрежетал зубами и забрался под одеяло. С глаз долой, сердце вон. Победитель скрестил руки за головой. Его чувство триумфа исчезло так же быстро, как и появилось чинь отвернулся, а Янь-Чинь-Мин так и остался лежать, рассеянно глядя на занавеску. Прошло много времени, прежде чем голос янь чинь внезапно нарушил тишину. — Теперь я знаю, каково это — ступать по тонкому льду и стоять на краю пропасти. чинь завернулся в одеяло, ничего не говоря. Возможно, для него сейчас именно Янь-Чинь-Мин был этой самой раздражающей пропастью. Янь-Джиньмин на минуту замолк, прежде чем продолжил говорить сам с собой. «После небесного рынка будут проходить лекции. Многие бродячие заклинатели воспользовались бы этой возможностью, чтобы пополнить свои знания. Второй и четвертый младшие братья еще не переступили порог, не научились поглощению ци, так что я подумал и остаться. По крайней мере, заложить фундамент. Мы не можем просто вернуться на гору Фуяо с пустыми руками». Примечание. Бродячие заклинатели. Независимые заклинатели, не связанные с каким-либо кланом. Смешно было подумать, что они должны будут слушать чужие речи, чтобы освоить некоторые пустячные навыки, точно так же, как это делали безродные бродячие заклинатели, несмотря на то, что Фуяо был приличным кланом. Я обещал владыке остаться, но я не хочу зависеть от острова Цинлун, Ян Джин Мин сделал паузу, а затем добавил, как бы убеждая кого-то. «Действительно, не хочу». Чин Тянь высунулся из-под одеяла и, склонив голову на бок, молча глядел на Даши Сюна. Ян Джин Мин не заметил, когда он это сделал. Изможденное лицо Чин Тяня еще не приобрело юношеские черты, но взгляд его глаз, хоть и казался каменным, сиял детской простотой. «Что мне делать?» когда он уже так вырос, подумал про себя Янджельмин. Глядя на Чентяне, он чувствовал себя раздавленным и жалким, и слова сами сорвались с его языка. Десять лет, не более десяти лет, и мы вернемся. Но он сразу же пожалел о том, что сказал. Янджельмин с горечью отвернулся, больше не глядя на Чентяне, и быстро добавил противоречие самому себе. Я просто пошутил, — Лучше было бы вернуться и покончить со всем этим. Тебе тоже не стоит быть чересчур доверчивым. — Прекрасно. Положиться на него можно будет только тогда, когда свиньи полетят, — подумал чинь Порой один или несколько человек оказываются в затруднительном положении, но время ни для кого не останавливается, и мир продолжает двигаться вперед. Пока дети из кланов Фуяу с тревогой искали выход, На острове Цинлун, как и планировалось, открылся Небесный рынок. Так называемый Небесный рынок на самом деле являлся огромной ярмаркой, специально открывавшейся раз в десятилетие и занимавшей целую улицу длиной в 10 ли. Здесь можно было найти торговцев пилюлями, талисманами, магическими инструментами, учебниками и многим другим. Каждый клан приводил сюда новое поколение учеников, чтобы подружиться с единомышленниками. И те из них, кто был достаточно взрослым, чтобы путешествовать самостоятельно, нередко вместе продолжали свои странствия даже после завершения небесного рынка. Но самым примечательным событием, которого ждали все от мошенников до прославленных заклинателей, было испытание острова Цинлун. Лекционный зал острова Цинлун был самым почитаемым местом среди бесчисленных бродячих заклинателей. Совершенствующиеся, что не смогли пробиться в выдающийся клан или смертные, решившие попытать удачу, пользовались шансом прийти сюда в надежде получить наставление от великого учителя, способного направить их на истинный путь. Те, кому посчастливилось подняться выше обычного стада, могли быть приняты на остров Цинлун, пусть и не в качестве полноправных учеников. Но проведя в стенах лекционного зала несколько лет, эти люди определенно приобретали некоторые базовые навыки, необходимые им для обретения счастья в своих собственных путешествиях. К сожалению, лекционный зал едва ли мог вместить столько людей. После прохождения многоуровневого отбора только один или два процента всех заклинателей получали возможность остаться. Но в случае с скланов Фуяо, Владыка острова Цинлун, очевидно, открыл им заднюю дверь. В противном случае эти дети не пережили бы конкуренцию. По совету Хан Юаня ученики клана Фуяо решили отправиться на небесный рынок, чтобы немного развлечься. Рынок был полон интересного. Многие смертные смешались с толпой, и на первый взгляд их нельзя было отличить от заклинателей. Но вскоре Ян Джимин обнаружил, что способ их общения и ведения торговли был совершенно другим. Только смертные использовали валюту, в то время как заклинатели совершали обмен. Даже если бы Ян Джин Мин нес с собой сотни тысяч бумажных денег, на небесном рынке он не смог бы купить на них ничего, кроме вещей обычных людей. Он не мог бы даже подумать обо всех этих волшебных инструментах. Испытание острова Цин Лун проходило на платформе в конце улицы. Платформа занимала площадь всего в три или четыре квадратных джана, но на нее, казалось, были наложены определенные чары. Стоило кому-либо ступить на нее, как пространство вокруг становилось настолько безграничным, что с легкостью вмещало в себя иллюзии великих гор, бурных рек и огромных океанов. танванцу и некоторые другие заклинатели стояли вокруг, возможно, чтобы сохранить порядок. Любой уверенный в себе заклинатель может вскочить на платформу, чтобы вступить в открытую схватку с кем-то другим, в то время как те, кто еще не переступил порог совершенствования, могли выбрать подходящую иллюзию, чтобы проверить себя, свою силу воли, способности и так далее. Справедливости ради наблюдать было позволено всем. Когда Ян Джин и его Шиди нашли себе места в чайном домике по соседству, двое – Один с саблей, второй с мечом, уже сражались на платформе. В отличие от битвы с Дн на море, в соревнованиях такого уровня, каждое движение обеих сторон было ясно видно. Движение мечника были прищудливыми и ловкими, и каждая из них отражала его тяжелую работу. Но как только причудливость прошла определенную точку, она начала казаться излишней. После 200 и 300 столкновений, Ничем не примечательный воин с саблей внезапно заметил слабое место своего противника. Он сделал резкий выпад вперед, вскинул свое оружие вверх и с лязгом ударил по мечу противника в воздухе. Зрители вокруг разразились радостными криками. — Да, Шисюн, когда мы сможем использовать настоящие мечи? — с восхищением глядя на сражающихся спросил Хан Юань. — Когда ты перестанешь ронять свой деревянный меч на ноги? — сказал Янь-Джельмин, пристально глядя на платформу. чинтянь сидевший рядом с ним, усмехнулся, а затем сказал Ханью-Аню. «Учитель говорил, что стиль владения мечом нашего клана отличается от других. Нам придется подождать несколько лет». Сказав это, он вспомнил о деревянном клинке, который так уверенно держал в руке учитель в тот сумасшедший день и не мог не добавить – Кроме того, пока твои движения воплощают волю оружия, деревянные мечи не обязательно уступают железным. Прежде чем чинтянь смог закончить эти слова, ли Юнь внезапно потянул его на себя и предупредил, понизив голос. «Сяо Цань, прекрати нести чушь!» был сбит с толку. Он поднял голову и увидел на соседнем стуле смуглого мужчину, холодно смотревшего на него. Он понятия не имел, что случилось. Когда их взгляды встретились, этот человек встал и, не обращая внимания на Чентяне, сказал «Деревянные мечи не обязательно уступают железным». «У тебя должно быть глубокое понимание дао-меча, младший брат». В этот момент только что проигравший в бою бродячий заклинатель спустился с платформы Цинлун и поспешил к смуглому человеку, крича да «Дашисюн!» чинь сразу же ухватился за происходящее. Ему показалось странным, что этот парень решил сорвать на нем гнев за проигрыш собственного брата. Очевидно, Хань-Юань чувствовал то же самое, что и он. Маленький нищий возмутился, что кому-то вздумалось обижать его младшего шусюна, и сразу же двинулся вперед, готовый грязно выругаться. Но прежде чем он успел излить свою досаду на бродячих заклинателей, Льюнь быстро схватил его за руку и произнес «Не создавай проблем!» Ян Джельмин вытянул руку перед недовольным Чентянем и лениво поклонился другой стороне, сказав «Это всего лишь маленький ребенок, который говорит, что уголь такой же белый, как он сам. Прошу тебя, дорогой друг, ты можешь просто посмеяться над этим». Говорить о Саже, стоя напротив самого настоящего угля, Льюнь почувствовал полный упадок сил. Он знал, что Ян Джельмин на самом деле хотел все уладить, но слова, вырывшиеся у него изо рта, были больше похожи на настоящую провокацию. Непринужденно досаждать всем вокруг. Какой особенный талант! Лицо смуглого мужчины ожидаемо потемнело еще больше. Его побежденный брат что-то прошептал ему на ухо, и взгляд мужчины остановился на деревянном мече в руках чинь Затем он фыркнул. «Что еще за клан Фуяо? Никогда о таком не слышал. Поверить не могу, что щенкам позволили войти в лекционный зал. Возможно, слава испытания острова Ценлун преувеличена. Чтобы обмануть таких дураков, как вы, не знающих всей правды». Тан Вань стоявшая на страже закона у платформы Ценлун, очевидно, тоже услышала это, и ее лицо моментально изменилось, будто его заволокло тучами. Но так как она не смела оставить свой пост без разрешения, все, что она могла сделать, это бросать пронзительные взгляды на смуглого мужчину и учеников клана Фуяо. Наверное, она хотела выгнать отсюда и всех. Ян Джин его слова, казалось, вообще не обеспокоили. Он подумал, этот человек плохо отзывается с острове Цин мне-то какое до этого дело? Поэтому он усмехнулся и поднял ногу, собираясь уйти. Чэнь-Тянь же вовсе не был таким легкомысленным, как его даши Он заметил, как изменилось лицо тань вань Пусть черный, как уголь заклинатель, и отзывался грубо об острове Цен лун буря в конечном счете была вызвана ими. Многие были недовольны тем фактом, что владыка острова несколько раз приглашал их к себе. Если они сейчас уйдут так, будто ничего не произошло, то эти люди, скорее всего, создадут им немало проблем в будущем. «Сяо Цань, пора идти!» Чэнь не обратил никакого внимания на Души Сюна и остался стоять на месте. Щелкнув пальцами по лезвию деревянного меча, он медленно произнес. «Э?» «Так ты хочешь сказать, что этот брат, потерявший свое оружие, обладает какими-то выдающимися способностями?»